Квартет моих снов Не снился отель Под названием Межсезонья Место встречи бродяг Жизнь прошедших босиком По разбитым стеклам Скучный триллер Категории Б. Вот они остались одни Посреди судьбы Потому что осень палач И палы листья. Засыпает пути, И один из них засыпает На плече у другого. Пошло писать о таких ночах Заурядно не ново. Но ведь кто-то же должен выслушать И пожалеть, как себя дурного. И тогда мой убийца Скроет дверь в пустой номер. В отеле у постояльцев не спрашивают у него. Здесь все чужие друг к другу, как в день похорон. Низкое солнце, длинные тени, справедливый счет. Просыпайся, позавтракаем и отправимся на прогулку. Как ходят наши фото. Мне снилось, тысячи факелов ночи заряли, Ведьму вели на костер, Страхи дочь луны, проклиная, Изверела толпа на площади От края до края, Но палач был хитер. Открой правду преступную, и костер затушит мне слезы, вода, а тебе будет новая жизнь под солнцем дана. Улыбнулась им ведьма. Защитная на ветру и нагая мы друг друга просто не понимаем ваши плебейские радости мне недоступны а вы никогда не летали мне снилось солнечный город с минаретов мечетей будет азан Мурый час пик В подземке неверных Смертник У каждого правда своя Истина в том Что не каждый Проснется на небесах Мне снилось море, далёкое и чужое, Седое, мудрое, хранящее слова всех земных историй. Я раковину взяла с письменными столами, лежала кухню, там шепчет морская волна. Надеялась сон написать, винуя в романах. Но пульс вселенной — удары сердца, И слышу я шум своей крови. Мы рядом, мы вместе, но вместе с тем мы все одиноки.